Глава 4. Протягиваются ниточки. Когда в классную комнату 10-го В вошла Акари Наруса, я схватилась за голову. Сегодня церемония поступления в старшую школу Дзедзе префектуры Сига. Ну почему со мной в одном классе оказалась самая проблемная девчонка? Мои одноклассники, имен которых я пока не знала, тоже застыли, увидев Наруса. Такое ощущение, будто в озере Биво появилась акула. Я с опаской подняла взгляд... И ещё раз посмотрела на нее. В школе средней ступени керамеки города Отсу, куда мы с ней ходили, ученики носили форменные пиджаки, так что матросский воротничок смотрелся свежо. Однако меня волновало не это, а лысая голова Наруса. Интересно, если я сейчас подколю ее, Нарус, это что, в бейсбольную команду записалась? Я стану героем? Это был очень удачный шанс, чтобы ярко заявить о своем присутствии. Но для меня, привыкшей находиться в тени других, такой поступок оказался слишком сложной задачей. К тому же было страшно, что меня начнут избегать, подумав, что мы с ней дружны. Была бы здесь Миюки Симадзаки, её лучшая подруга. Она бы нашла правильные слова для подколки. Но она поступила в другую школу. Я надеялась, что заговорит кто-нибудь еще, но в классе стояла тишина. Нарусы, совершенно не обращая на это внимания, изучила план рассадки прикрепленный к доске. Рассадили нас по списку. И Наруса под номером 31 оказалась на передней партии, на втором ряду от двери в коридор. Я, Кэде, онуки, мой номер 12. Я сидела на самой задней партии, на втором ряду от окна. Поэтому мне было отлично видно реакцию одноклассников. Все вели себя по-разному. Одни не обращали на нее внимания, другие бросали взгляды украдкой». Третьи без стеснения разглядывали новую ученицу. Еще один выпускник нашей школы, Оската Касима, спокойно занимался своим смартфоном. Он всегда был тихим, немного напоминал Атаку. Не из тех, кто будет мутить воду. Эх, сюда бы мальчика, который мог бы подколоть нарусы. В наше время, когда объявили свободу от гендерных установок и лукизма, неуместность шуток по поводу обритой налыса головы старшеклассницы кажется очевидной. Но ведь мог бы хоть кто-нибудь повести себя легкомысленно. Глядя на пепельно-серый затылок Нарусы, я намотала свои волосы на палец. До вчерашнего дня я втайне представляла себе первое появление в школе. Я была уверена, что когда поступлю в старшие классы, смогу заново выстроить отношения с людьми. Пусть не в элиту, но уж в среднюю-то группу я могу войти. Научусь спокойно разговаривать с мальчиками, заведу парня. При этом буду учиться с легкостью, активно участвовать в деятельности кружков и секций. Для этого важно первое впечатление. Поэтому я набралась смелости и сходила в салон красоты. Когда стрижку закончили, я, посмотрев в зеркало, ахнула от восторга. Я так предвкушала сегодняшний день, а сейчас лысая наруса как будто заехала мне по голове ногой в прыжке. Когда мы после этого перешли в спортзал, где проводили церемонию, «Произошло еще кое-что удивительное. Приветственное слово от новых учеников говорила Наруса. Не знаю, показала ли она высокие результаты на экзаменах или ее выбрали по какой-то другой причине. Как только она встала на трибуне, воздух в зале как будто всколыхнулся, хотя никто не сказал ни слова. Спокойными остались только ученики 10-го В. Словно на экзамене заранее знали задание. Наруса звучным голосом зачитала приветствие по бумажке, и исполнив идеальный поклон, вернулась на место. Ее часто награждали, начиная с начальной школы. На конкурсе рисунков озера Бива она получила премию директора Музея озера. На городском конкурсе поэзии Танка приз мэра города Отцу. Так что на общешкольной утренней линейке мы привыкли видеть ее лицо среди награждаемых. Большинство получали свои поощрения с неловким видом но Наруса всегда величественно стояла перед директором. Она точно исполняла поклон в идеально выверенный момент времени. Меня тоже как-то наградили за лучшее сочинение по книге, но я, чувствуя на себе множество взглядов, даже поклониться толком не смогла. После церемонии мы вернулись в класс, выслушали информацию о завтрашнем расписании, и на этом наш первый день в школе закончился. Мой дом находится примерно в 800 метрах от школы, Для велосипеда слишком близко, поэтому я решила ходить пешком. Дорога ровная, не в пример крутому холму, на который надо было взбираться, чтобы добраться до средней школы, так что идти легко. После окончания церемонии в школьном дворе стояло много родителей, ожидавших, когда выйдут их дети. Но моя мама ушла раньше. Интересно, почему Акари постриглась налоса? Спросила мама, как только я пришла домой. Она вовсе не смеялась над Нарусой. В её словах звучал искренний интерес. Я поддакнула. Действительно интересно. Она всегда была какая-то странная. Это ведь она победила в городских соревнованиях по кандама Состязания проводили прошлой осенью в торговом центре «Бранч Оцуке». И Наруса больше четырех часов не роняла шарик. Так что организаторы ее остановили и присвоили звание чемпиона. Я читала об этом в вестнике Оми, и мне в глаза бросились озадаченные выражения лиц у взрослых на фото. «А мама у нее совершенно обычная, да?» Я угукнула и ушла в свою комнату. Это вечная тема. Кого считать обычным? Но если обычный – это тот, который не бросается в глаза, то Наруса обычной не была. Я познакомилась с ней 9 лет назад, примерно в это же время, на вступительной церемонии в начальную городскую школу Токимеки. Я ходила в детский сад, который был довольно далеко, поэтому в классе никого не знала. Выпускники же детского сада Акеби, в число которых входила и Наруса, составляли в классе самую большую группу. И я услышала, как незнакомые мамочки переговариваются. «Как хорошо попасть в один класс, Сакари!» Наруса действительно была способна и по всем предметам опережала всех на голову. В младших классах я вслед за остальными послушно считала ее умницей, но постепенно мне перестало нравиться то, как она неуклонно улучшала свои результаты. Другие девочки, кажется, думали так же, и все без исключения стали избегать Наруса. В пятом классе мы снова оказались вместе. К этому времени уже никто не звал ее Акари, все только потихоньку посмеивались. Наруса совсем уж. Как ни странно, она совершенно не обращала внимания на то, что все ее сторонятся». И в туалет, и из класса в класс она постоянно ходила одна. На уроках физкультуры, когда надо было делать упражнения подвое, она оставалась без пары и работала с учителем. А на лице у нее было написано «Нас ведь нечетное число, поэтому совершенно естественно, что кто-то остается один». Над этим тоже потихоньку смеялись, но она как будто ничего не слышала. В пятом «Б» девочки делились на три группы – лучшие, средние и худшие. Именно тогда я осознала, что сама отношусь к худшим. Скромная группка в самом низу, которая не может влиться ни в яркую лучшую, где легко болтают с мальчиками, ни в задорную среднюю, где девочки весело общаются между собой, и одиноко существующая Наруса, заброшенный клочок земли, не входящий ни в одну группу. Для нас она была идеальным козлом отпущения. Не будь ее, можно было ожидать какого-нибудь нападения от лучшей группы. Как-то утром, когда Наруса на линейке получила грамоту, две лидерши класса, Ринка и Судзуна, вытащили из ее шкафчика черный тубус с наградным листом. Наша группа, почуяв, что вот-вот что-нибудь случится, застыла и молча наблюдала за происходящим. Две заводилы подошли к нам и предложили. «Не хотите это спрятать?» «Как ни посмотри, правильно было бы отказаться. Но ясно, что в этом случае опасность нависнет над нами». Пока мы колебались, не зная, что ответить, Ринка указала на меня. «Нуки, ты умная. Наверняка придумаешь подходящее место». Я все еще колебалась, но не могу отрицать, что мне было приятно. Даже прозвище Нуки, которое мне не нравилось, сейчас прозвучало по-доброму. Я протянула руку и взяла тубус. В следующий момент позади ухмыляющихся Ринки и Судзуны появилась Нарусы. Я с облегчением вздохнула. «Вот, возьми, выпала». Я шагнула вперед и протянула тубус Наруса. Она взяла его и молча посмотрела на меня. В ее глазах была враждебность, и я так испугалась, что ничего не смогла сказать. Тем же взглядом она по очереди одарила Ринку и Судзуну. Когда Наруса села на место, они засмеялись. «И что это значит?» Однако губы у них дрожали, и было ясно, что они просто пытаются держать лицо. Думаю, в старших классах никто не будет заниматься таким ребячеством, как прятать чужие вещи. Но вполне вероятно, что кто-то не взлюбит Наруса. И я не желаю, чтобы меня опять в это втягивали. Разглядывая расписание на этот год, которое нам раздали, я ломала голову, как этого избежать. На следующий день каждый в классе должен был представиться и рассказать о себе. Я была уверена, что мы будем выходить по списку, но классный руководитель придумал какую-то ерунду. Первые сорок первый человек в списке сыграли в камень-ножницы-бумагу, чтобы начал выигравший. Поэтому представлялись с конца. Я боялась, что если буду после Наруса, то все запомнят, что мы учились в одной средней школе. Я молилась, чтобы она не назвала нашу школу, но она честно начала. Я Акари наруса Закончила среднюю школу Керамэки города Отцу. Живу на улице Неонахама. Мало того, она притащила к Эндаму и, отодвинув учительский стол, стала демонстрировать свои умения. Поймала шарик в одно углубление. В другое торцом обвела его вокруг и насадила на выступ. А в конце еще и показала фокус. Заставила его исчезнуть. Но почему она никогда не может остановиться вовремя? Я тихонько вздохнула. В классе на мгновение стало тихо. А потом раздались аплодисменты и восторженные крики. Ребята хлопали, улыбаясь. Нарусы особой радости не выказывала, невозмутимо поставила на место учительский стол и вернулась за свою парту. Следующие выступления прошли гладко, словно и не было перед этим никакого напряжения. Обычные темы, любимые предметы, кружки в средней школе сменились рассказами о предпочтениях на Ютьюбе, смешных эпизодах из школьной жизни, что сразу создало в классе дружескую атмосферу. Я, слушая других, выстраивала в уме структуру выступления. Люблю-то я компьютерные игры, но какую назвать, чтобы всем понравилось? Покемонов? Смэш Бразерс? Animal Кроссинг? Если назову любимого персонажа, может быть, со мной заговорит кто-нибудь, кто увлекается тем же самым? Когда настала моя очередь, я вышла вперед. Я Каэ Онуки. Закончила среднюю школу Керамеки города Отцу. От дома до школы хожу пешком. Я посмотрела влево и случайно встретилась взглядом с наруса Злоба в ее глазах вроде бы не было, но и понять, о чем она думает, по ним было нельзя. Лысая макушка добавляла жуткости. Мне показалось, что у меня в голове ветер разнес во все стороны пометки с записанными на них пунктами. В ср средней школе я играла в настольный теннис. Ну, из предметов больше всего люблю родной язык. Спасибо за внимание. Да уж, представила словно по плохому шаблону кто после этого захочет со мной дружить. Слушатели уже тоже устали. Раздались редкие хлопки. Взяла и сходу призналась, какая я скучная. Не надо было смотреть на Наруса. Да что уж теперь. Во время перерыва со мной заговорила Юко Огуру, которая сидела впереди. И мы вместе уселись есть Бенто. Она, как и я, тоже рассказала о себе очень простенько. Юбка у нее была длинная, чувствовала, что она тоже из худшей группы. Сначала я загрустила, подумав, что мне подходят только такие девочки. Но потом заставила себя поменять точку зрения. Не стоит разбрасываться ценными кандидатами в подруге. «Можно звать тебя Каэде?» «Ага», — ответила я мгновенно, надеясь не упустить шанс избавиться от дурацкого прозвища. «А я могу называть тебя Юко?» «Конечно». «Как-то неловко оказалось уточнять этот вопрос». «Тебе не показалось, что в этом классе очень много фамилий на первые пять букв алфавита? У меня первый раз в жизни двузначный номер в списке», — сказала Юко. Я не думала, что это важная тема для обсуждения, но поддакнула. «Точно». «А ты недалеко живешь, да? Везёт же». Юко жила в городе Кока. Она должна была выходить из дома в седьмом часу утра, дважды делать пересадку, и только тогда добиралась до станции Дзедзе. Когда каждый рассказывал о себе, стало ясно, что в эту школу приезжают ребята со всей префектуры. Я обдумала возможность воспользоваться своим преимуществом как местной жительницы и привлечь внимание какой-нибудь информации о нашем районе. Но ничего, что могло бы заинтересовать старшеклассницу, в голову не приходило. «Юко, а ты в какую се? то есть в какую команду пойдешь, решила?» В школе старшей ступени z заговорили не секции, а команды. Я слышала, что в прошлом году 96% всех десятиклассников входили в какую-нибудь команду. В средней школе я играла в настольный теннис, потому что меня туда позвала девочка, с которой мы дружили с начальной школы. Но особого прогресса не было, так что я не собиралась продолжать это в старших классах. Не, еще не решила. Пойдем вместе на презентации. Вне зависимости от того, попадем мы с Юка в одну команду или нет, я была рада, что смогу избежать одиночества. Между нами протянулась тоненькая ниточка. Я оглядела класс. Там и сям возникали маленькие группки. Между людьми тоже протягивались ниточки. Они разрастутся паутиной, все распределятся по группам, установится порядок. В отличие от детских заданий «Соедини линиями», где по расположению точек уже понятен ответ, в отношениях между людьми связываются самые неожиданные пункты. Я каждый год наблюдала из своего угла дружеские связи в классе. Могла бы даже схему нарисовать. В младшей и средней школе, даже если тебя переводили в другой класс, всегда оставались знакомые. И достаточно было чуть-чуть подправить имеющуюся схему. В старшей школе все надо строить заново, с нуля. С ярким появлением я уже не справилась. Значит, надо найти небросающееся в глаза уютное место. Мой взгляд вдруг упал на парту Наруса. Там никого не было. Наверное, где-то бродит одна... «У меня никогда не получится так игнорировать окружающих». «Кто-то еще был из твоей средней школы, да? Забыла?» Услышав вопрос Юка, я нерешительно ответила. «А, ну да, Токасима и Наруса». «Наруса — это та с Кажется, она не запомнила, что Наруса тоже пришла из моей школы. Мое напряжение в раз исчезло. Мы с ней не особо пересекались». «Ближе всего друг к другу мы с ней оказались в пятом классе, во время неудавшейся попытки спрятать её тубус с грамотой. Я бы не удивилась, если бы она и имени моего не помнила. После уроков мы с Юко прошлись по командам. Зашли к англичанам, посмотрели на фотографов и литераторов. Везде нас принимали дружелюбно, но определиться сразу мы не смогли». «О, я еще хотела посмотреть на команду поэтических карт Ута Гарута», заявила Юко. Эта команда была знаменита. Они каждый год выступали на всеяпонском конкурсе. вот Отцу есть храм, посвященный одному из великих поэтов древности. Иногда на соревнованиях задают писать доклады на эту тему. Тема знакомая, почему бы и не заняться. Когда мы подошли к комнате в японском стиле на втором этаже семинарского корпуса, стало слышно, как нараспев читают из сборника «Сто стихов, 100 поэтов». Мы с Юка шепнули друг другу, что надо вести себя тихо. И заглянули туда. Там, сидя лицом к лицу с кем-то, вела бой наголо стриженная девочка. Как только прозвучал первый слог начального трястишия, она, словно бейсболист, сделала всем телом рывок к разложенным перед противником картам и схватила нужную. «Наруса, вот эта скорость! Если научишься более экономному движению, сможешь выйти в класс А». Даже получая похвалу от старших, Наруса не меняется в лице. Я знала, что в средней школе она бегала на дальние дистанции в легкоатлетической секции. Но я, хотя и не имела к этому отношения, забеспокоилась, сможет ли она ужиться с членами карточной команды. «Хотите попробовать?» — обратилась к нам девочка-старшеклассница в черной футболке. «Привет, оноки», — сказала Наруса, увидев меня, и приветственно подняла руку. От неожиданности я застыла, не зная, что сказать. «О, Гура, ты тоже пришла?» Юка удивленно спросила. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Но Наруса тоже удивленно ответила. «Ты же сама представилась, когда все знакомились. Юко Огура». «А ты хочешь вступить в карточную команду?» «Хочу». На весенних каникулах для этого прочитала целиком мангу «Яркая тихая». «И выучила сто стихов ста поэтов?» «Выучила все начальные фразы, но играю в первый раз». «С ума сойти!» — восхитилась Юка. «Я же, стоя рядом с ней, могла только приятно улыбаться». Никакого желания записываться в одну команду с Наруса у меня не было. Я хотела как можно скорее уйти оттуда. Но Юка загорелась попробовать, и я осталась с ней. Нам выдали набор карточек для начинающих, где начальные фразы были подписаны тонким шрифтом. Слушая объяснения старших, мы раскладывали карты, а потом брали ту, стихотворение с которой зачитывал ведущий. Мне играть не хотелось, поэтому я брала только лежавшие рядом со мной. Чуть поодаль, в паре со старшеклассницей, играла Нарусе, энергично хватая карты. Куча времени у нее уходила на то, чтобы привести их опять в порядок. Решив на этом закончить сегодняшнюю экскурсию, мы пошли домой. «Ну что, Каэда, ты выбрала какую-нибудь команду?» «Нет еще. «Я бы хотела заняться картами, но я так далеко живу, наверное, не получится». «Мне стало неловко перед Юка, ведь мой дом был совсем рядом. Дома, подумаю, пока». «Пока». Я устала от посещения всех этих команд. Зашла в круглосуточный магазин, чтобы купить что-нибудь сладкое, и увидела там Симадзаки. Форма у нее была не такая, как у меня, и я вдруг остро почувствовала, что теперь мы учимся в разных школах. «О, Нуки!» — окликнула она. «Какая классная прическа!» Мне было ужасно приятно, что она заметила, и я нарочно поправила волосы. Понятно, что новые одноклассники не знают, как я выглядела раньше, но все таки было чуть-чуть обидно, что никто не обратил внимания. «Ты волосы выпрямила? Обалденно!» До прошлого месяца мои волосы беспорядочно вились и поэтому не подчинялись гравитации, не опускались вниз, а торчали вверх и вбок. Я поддерживала одинаковую длину и завязывала их в хвост, но обычно они выбивались во все стороны. На весенних каникулах я решилась и записалась на выпрямление. После пятичасовой процедуры я, наконец, обрела прямые волосы. Подумала, что это будет началом моей жизни обычной девушки. «Кстати, ты слыхала? Наруса обрела голову», — со смехом сказала Симадзаки. «Угу, мы ведь в одном классе». «Да ты что? Ну и как она?» Симадзаки не скрывала своих дружеских чувств к Нарусе. То же самое было и в пятом классе. Если кто-то болтал гадости про Наруса, Симадзаки сразу пряталась. Никто не видел, чтобы они общались в классе, но все чувствовали, что она не хочет протягивать ниточку к вражескому клану. Все изменилось, когда Наруса показали по местному телевидению как гениальную выдавательницу пузырей. На следующий день ее окружила средняя группа, включающаяся Мадзаки. Ринка и Судзуна, как обычно, смотрели холодно, мол, что за глупость сниматься на телевидении. Но и мы, худшие группы, не приближались. Впрочем, некоторые мальчики отметили, что Наруса крутая, и я поняла, что ветер переменился. В средней школе Наруса и Симадзаки создали манзай дуэт и выступили на школьном фестивале искусств. Болтали, что они даже приняли участие в Гран-при М1. Когда я рассказала, что Наруса завоевала сердца одноклассников в демонстрации искусства игры в Кандама и фокусами, а потом еще и проявила себя Вута Гарута, Симадзаки обрадовалась. «Да, это на нее похоже». «Интересно, а если бы Наруса сделала что-то непохожее на себя?» Симадзаки бы от нее отказалась? Да вряд ли, она и новую Наруса наверняка приняла бы. Рассказывай мне еще про нее, ладно? Симадзаки помахала мне и ушла. Даже если я ей совсем не интересна, зачем такое говорить. Или она думает, что меня тоже интересует ее Наруса. В легком раздражении я купила пудинг со взбитыми сливками, которые обычно не покупаю. На следующее утро Юка сообщила мне, что решила присоединиться к команде Утагарута. «В старшей школе учишься только раз в жизни. Хочу попробовать, чтобы потом не раскаиваться». Пока я колебалась, не стоит ли мне тоже записаться в эту команду, Юка, не выказывая никакого желания уговаривать меня, завела разговор о домашнем задании. Мне стало наплевать на команды, и сразу после занятия я пошла домой. Еще и четырех не было. Вот если бы сделали команду по скоростному возвращению из школы, я бы там была на хорошем счету». Организовать хороший старт мне не удалось. Наверное, мне так и суждено прожить тусклую жизнь в старших классах. То же самое было и в средней школе. Я надеялась, что стоит мне объединиться с другими ребятами, что-то изменится, но ничего не произошло. Оценив соотношение сил в классе, я вертелась ужом, чтобы не остаться одной и не стать жертвой издевательств. Страшно бояться травли я начала в четвёртом классе. Тогда одна четвероклассница из префектуры Сига из-за этого покончила с собой, спрыгнув с высоты. Я и раньше видела новости о самоубийствах детей. Но здесь я была шокирована тем, что эта девочка одного со мной возраста, живущая в той же префектуре. Она ведь тоже росла, глядя на озеро бива. А в следующем году, если бы не погибла, могла прокатиться на теплоходе «Дети моря». Лучше всего было бы, чтобы травля вообще исчезла. Но я понимала, что все не так просто. Я решила, что наилучшей политикой для меня... «Будет провести школьные годы так, чтобы не бросаться в глаза и не оставаться одной». Я и волосы-то хотела выпрямить уже давно, но терпела, не желая, чтобы меня заподозрили в попытке стать привлекательной. Важным было также не толстеть, поэтому я избегала сладкого. Благодаря всему этому до окончания средней школы мне удалось вести спокойную жизнь. «Буду, по крайней мере, тщательно выполнять домашние задания», — решила я. Однако, открыв учебник по математике, я вдруг подумала, «А может, я смогу поступить в Токийский университет, если буду все силы отдавать учебе? До сих пор я опасалась выделиться оценками и старалась не усердствовать. Даже там, где можно было добиться большего, я притормаживала, чтобы остаться на среднем уровне. На семестровых контрольных держалась между 10 и 20 местом. Впрочем, обладательница первого места, Наруса, выделялась так, что мои опасения, видимо, были напрасными». «Если я возьмусь за учебу, чтобы поступить в Токийский университет, тогда смогу оправдаться перед собой за отсутствие друзей и отказ вступать в команды». «Решено. Попробую». Определив ясную цель, я вдруг почувствовала, как распрямляется моя спина. «Поступить в Токийский университет — цель достойная. Но какой в ней смысл, если из-за этого меня начнут сторониться?» Краем глаза, наблюдая, как одноклассники протягивают ниточки дружеских отношений, я расширяла свой английский вокабуляр. Время до вступительных экзаменов всем дано одинаковое, но у меня было преимущество. Мой дом находился рядом со школой. При мысли о том, что пока все тратят время на дорогу домой, я уже сижу за письменным столом, мне начинало казаться, что судьба мне благоприятствует. Семье я тоже рассказала о том, что хочу поступать в Токийский университет. Мать отреагировала реалистично. «А ты сможешь? Но ведь Киотский университет ближе» а отец выступил на удивление позитивно. «Ты справишься!» Сестренка, которая младше меня на три года, любительница всяких телевикторин, заявила. «Здорово, если тебя возьмут в короля Тадая». Но я не считала, что подхожу для этой программы. В конце мая я все еще обедала вместе с Юко. Я думала, что она предпочтет связи в команде, но, видимо, мне повезло, что из нашего класса там была только Наруса, и Юко решила сохранить наши отношения. «Значит, до марта дотяну не оставшись в одиночестве». Юка рассказывала, что Наруса в карточной команде постепенно выделяется все больше и усердно тренируется, чтобы получить первый дан. «А она общается с членами команды?» — спросила я, и Юка посмотрела на меня, как будто удивляясь, почему я задала такой вопрос. «Конечно, общаются. Все ее зовут Нарусечка». Я попыталась произнести про себя Нарусечка, и во рту как будто наждаком провели». Настолько это не соответствовало моим впечатлениям о ней. В классе Наруса, как обычно, существовала сама по себе. Пятиклассницы вычеркнули ее из своей компании. Но и сейчас, в десятом классе, ее избегали, считая немного странной. Голова у нее уже почернела. И я даже скучала по ее пепельно-серому цвету. Как и у Наруса, у меня тоже отросли волосы, которые бесконечно пытались виться. Пока еще они подпадали под определение прямых по крайней мере, по сравнению с тем, что было раньше. Но при мысли о том, что мне придется постоянно подвергаться выпрямлению, я чуть не падала в обморок. Приходила даже в голову мысль побриться наголо, но я не могла допустить, чтобы кто-то подумал, будто я подражаю нарусы. В школе началась подготовка к июльскому фестивалю соленого ветра, и было заметно, что ученики сплачиваются все больше. Наш класс решил устроить дом с привидениями, и мы с Юка записались в группу, отвечавшую за декорации, чтобы не выделяться. Я бы, конечно, хотела учиться, а не тратить время на все это, но и действовать опрометчиво, чтобы наживать себе врагов, тоже не стоило. Я сдружилась с другими членами группы настолько, чтобы вести с ними разговоры. Понимаю тех, кто именно вложение сил в такие мероприятия считает достойной школьной жизнью, но мне не хотелось тратить энергию на что-то иное, кроме занятий. К счастью, мои старания приносили успехи. Оценки за тесты были отличными – не зря я отключила игровую приставку. Когда я сообщила преподавателям на подготовительных курсах, что собираюсь поступать в Токийский университет, мне сказали, что с таким прилежанием это вполне возможно. По субботам на курсах я взяла за правило сосредоточенно трудиться в комнате для самостоятельной учебы. Как-то раз, когда я шла к улице Токимэки, где проводили занятия, я увидела, что Наруса и Симадзаки в парке Бамба репетируют манзай. Периодически рядом останавливались родители с детьми, чтобы посмотреть. Я прибавила скорость и отвернулась в другую сторону, чтобы они меня не заметили. Через дорогу на том месте, где стоял и Саибуоцу, строили жилой дом. Обычно я проходила мимо, не обращая на стройку внимания, но теперь вдруг почувствовала сожаление, что магазина больше нет. Поговаривали, что примерно перед началом фестиваля и после него Увеличивается количество парочек, поэтому и в 10-м В, как и положено, в воздухе разливалось любовное томление. Я краем уха улавливала болтовню о том, кто кому признался в любви, и отражала это на своей схеме отношений. Кто-то начал встречаться со старшими или с учениками других классов, так что связи между людьми расширялись. Кто-то покидал уже образовавшиеся группы, а кто-то сохранял свои ниточки. Были парочки, появления которых с самого поступления можно было предвидеть. Но были и совершенно неожиданные союзы. Так что я получала такое удовольствие, как будто смотрела реалити-шоу. И тут, пока я собиралась наслаждаться зрелищем, произошло непредвиденное. «Онуки, пойдем домой вместе?» Меня окликнули, когда я вышла из школы. Я обернулась. Это был мой одноклассник на Оэ Мы с ним вместе занимались декорациями и несколько раз перебрасывались фразами. Однако это были не те разговоры, которые могли бы послужить появлению дружеских чувств. Паренек он был спокойный, из тех, кто специально не обидит даже таких девочек, как мы. Но мне и в голову не приходило, что он протянет ко мне ниточку. Если не ошибаюсь, Суда говорил, что живет недалеко от станции Кусацу. Наши маршруты никак не совпадали. «Почему?» – Суда незаметно огляделся и сказал. «Ты ведь собралась поступать в Токийский университет?» «Откуда ты знаешь?» Он раскрыл рюкзак и показал мне краешек учебника английский для поступающих в Токийский университет. Им пользовались у нас на курсах. У меня тоже был такой же. Я случайно увидел, что у тебя в сумке такой же. Я тоже хожу на курсы возле станции. Я, ничего не говоря, опустила глаза и Суда снова заговорил. Я не имею в виду встречаться или что-то там такое, просто подумал, что мы могли бы делиться информацией. Обломил он меня, конечно, но и это неплохо. Мне показалось, что рассеялся окружавший нас туман, и я отчётливо увидела черную оправачку в суды. «Я собиралась дома позаниматься. пойдешь ко мне?» Сказала я и тут же пожалела о таком дерзком предложении. Хотя мы ведь уже установили, что у нас не те отношения. Суда ответил. «Если тебе удобно», и пошел со мной. Открыв дверь в квартиру, я сразу же почувствовала досаду. Моя комната совсем не рассчитана на гостей. С тех пор, как я закончила начальную школу, ко мне даже девочки не заходили. Для начала я усадила его за обеденный стол, сказав, «У меня в комнате не убрано. Мама с сестрой до шести не будет». Я решила, что будет невежливо ничем его не угостить, и налила в стаканы ячменный чай. Начнем с математики? Хочу узнать, как ты решаешь вот это. Я боялась, что буду невнимательна если придется заниматься вместе с кем-то». Но Суда почти ничем себя не проявлял и не мешал мне. Выполнив задание, мы обменялись впечатлениями. Вот это было сложным или «а здесь можно покороче». Когда я объясняла ход своих мыслей, Суда поддакивал. «Ясно» или «ух ты, здорово». Мне было приятно. До сих пор я думала, что не умею общаться. Но, возможно, мне просто не с кем было поговорить. «В августе поедешь на день открытых дверей» Я знала, что в Токийском университете есть день открытых дверей. Видела на сайте. Но я ведь только поступила в 10 класс. Мне и в голову не приходило, что можно сесть на Синкансен и отправиться ради этого в Токио. После того, как мы всей семьей были в Диснейленде, еще до коронавируса, я и на Синкансен то больше не ездила. В средней школе нам должны были устроить экскурсию в Токио, но в результате обошлись поездкой одним днем в святилище Иссе. И старинный квартал Окага-Йо-Котио. А ты поедешь? Пока не знаю. Если ты поедешь, я бы тоже, пожалуй, собрался. Мне первый раз в жизни предлагали такое, и я почувствовала воодушевление. Я еще раз поискала на смартфоне информацию про день открытых дверей в Токийском университете. В этот день на курсах были лекции летнего цикла. Но вообще-то их можно и прогулять. Может, действительно съездить? Правда? Если хочешь, я закажу билеты на Синкансен. «А деньги можешь потом отдать». Я вспомнила, что кроме Синкансена есть еще и другие варианты. Ночной автобус или молодежная скидка на поезд. Раз мы думаем об одних и тех же видах транспорта, значит, ситуация в семье и финансовое положение у нас тоже примерно одинаковые. «Могу и гостиницу заказать. Возьму две комнаты в обычном бизнес-отеле». При слове гостиницы я немного напряглась. Но Суда говорил обычным тоном. И я заволновалась, что сама думаю о чем то не том. «Спасибо, но я сама попробую поискать билеты и гостиницу». План, не существовавший до настоящего момента, продолжал развиваться. В своей жизни вместе с друзьями я ездила максимум в Киото. Можно ли вдвоем с мальчиком внезапно отправиться в Токио? Пишут, что в последние два года день открытых дверей не проводили из-за коронавируса. Хорошо, что в этом году опять начали. Суда радовался поездке, как наивный первоклашка». Когда я вечером рассказала родителям, что хотела бы съездить с друзьями на день открытых дверей, мама удивилась. «У тебя появились друзья?» Я подумала, что, узнав про мальчика, все переполошатся, поэтому рассказала только о доме в кусацу и об участии в команде по химии. С того дня мы стали с Судой общаться в мессенджере. У меня появился новый соратник, и я, кажется, незаметно для себя расслабилась. Когда мы с Юка, как обычно, обедали вместе, произошло неожиданное. «Каэдэ?» «Тебе ведь на меня плевать, да?» К моему большому сожалению, в тот момент, когда Юка произнесла эти важные слова, я наблюдала за другой группой, изучая связи между людьми. Она застала меня врасплох, и нужное отрицание «ну что ты?» вовремя не прозвучало. «Я давно уже думаю, что не интересую тебя. С этим, конечно, ничего не поделать, но ты могла бы прямо мне сказать». Юка говорила спокойно, но глаза ее нервно бегали. И я поняла, что она собрала для этого разговора все мужество. Хотя я вот ничего не смогла сказать Симадзаке, когда та же мысль пришла мне в голову относительно ее. «Я некоторое время сомневалась, но завтра буду обедать в другом месте». «Только теперь я поняла важность происходящего. Прости, я не имела в виду ничего такого». «Не стоит себя заставлять. Обедай лучше с судой». «Я-то думала, что аккуратно сохраняю свои позиции, но сейчас как будто лишилась всего». То, что замечала я, видела и Юка. Я не удержалась и спросила, «А ты что будешь делать?» «Я каждый день езжу в электричке с девочкой из Д-класса. Попробую с ней обедать». Полный разгром. У Юка было еще одно сообщество. Электричка, на которой она ездила в школу и обратно. Вот уж не думала, что дом рядом со школой будет иметь такой минус с точки зрения создания дружеских отношений. Мне оставалось только снова извиниться». «Я не то чтобы сержусь, просто захотелось смены настроения. Наверное, и тебе так будет лучше». Вдруг она показалась мне взрослой, и я осознала, что все это время смотрела на неё свысока. Она вполне могла спеться с другими девчонками и атаковать меня. Хотя она и утверждает, что не сердится на меня. Как теперь с ней общаться? На следующий день у меня поднялась температура. Я побоялась, что пропуск уроков еще больше ослабит мое положение, но с возникновением коронавируса нас заставляли оставаться дома даже при небольшом недомогании. Я валялась в постели, но заснуть не могла. Попыталась открыть учебник английского, но ничего в голову не лезло. Если бы Юка хоть словечко написала в мессенджере, я бы успокоилась, но смартфон молчал. Вечером позвонили в домофон. В первый раз я его проигнорировала. Подходить не хотелось, но он снова зазвонил. Меня охватила смутная надежда, Вдруг кто-то пришел навестить, и я открыла дверь. Там стояла Наруса. «Принесла тебе распечатки». Она вручила мне рекомендации по здоровью. Заголовок не выглядел важным. «Не забывайте плотно завтракать». «Зачем ты пришла?» «Совершенно не обязательно было это приносить». Мой голос прозвучал неожиданно резко. Наруса не дрогнула. «Я ведь близко живу. К тому же я в медицинском комитете. Я должна заботиться о здоровье одноклассников». «Оставь меня в покое». И я решительно закрыла дверь. Я видела сквозь стекло, как Наруса несколько секунд постояла там, но потом все таки ушла. Так она каждый день будет приходить, пока я дома сижу. Я поискала в интернете способы сбить температуру. Пока искала, пришло заботливое сообщение отсюда. «Отдохни как следует». «Куда там?» Я написала ответ. «Спасибо». И отправила стикер с Пикачу а сама стала воплощать на практике попавшиеся на глаза советы. Засунула в подушку хладагент, сделала точечный массаж. Не знаю, что из этого подействовало, но на следующее утро жара не было. Впервые я так обрадовалась, увидев на градуснике температуру 36. Когда я пришла в школу, Юка заботливо спросила. «Ты как?» Мне стало неловко, ведь это я была виновата. «Вчера обедала с той девочкой из Д-класса, но там была куча народу, я туда плохо вписываюсь. Можно сегодня опять будем с тобой вместе? Мне захотелось схватить Юка за руку, но я побоялась, что напугаю ее. Точно? Как можно веселее спросила я, и Юка кивнула. В обеденный перерыв я рассказала ей обо всем, о чем не говорила раньше. О своих планах на Токийский университет и об отношениях с судой. Прости, мне почему-то было неловко, не могла тебе сказать. Бывает. Юка рассказала мне, что, закончив университет, хочет пойти на госслужбу. Она явно серьезнее думала о будущем, чем я, которая просто выбрала хороший университет. У меня естественным образом вырвалось. «У тебя точно получится». Утром того дня, когда в Токио проводили День открытых дверей, мы с Судой встретились на станции Киото в 7 утра. Готовясь к поездке, я еще раз сходила в салон красоты на выпрямление. Поскольку вот уже 4 сантиметра волос от корней – Начали завиваться. Я надеялась, что поскольку часть волос, которую обработали в прошлый раз, оставалась прямой, можно будет уложиться в более короткое время. Но мне утюжили волосы по всей длине, так что удалось лишь сократить 5 часов до 4. Хоть в не мы и сели рядом, но не разговаривали, а занимались. Мне нравилось, что присутствие суда мне не мешает. Я молча выполняла задание по английскому, сдвигая красный лист. Перед знаменитыми университетскими красными воротами толпились школьники и их родители, фотографируя друг друга. Это было похоже на парк аттракционов. Я вспомнила, как насмотрелась на похожие кадры на фоне голубого неба, когда Universal Studio Japan открыли территорию, посвященную Nintendo. Сначала я сходила с суда на лекцию инженерного факультета, которую он хотел послушать. Я хотела попасть на какой-нибудь гуманитарный факультет но решила, что лекция про искусственный интеллект обещает быть интересной. Большая аудитория не сильно отличалась от аудитории в рицу куда я ездила сдавать экзамен по иероглифике. Видимо, то, что мы находимся в Токийском университете, ничего особо не меняло. Лекцию я с интересом слушала только в самом начале. Но затем содержание усложнилось, и мое внимание стало рассеиваться. По кампусу бродили старшеклассники. Толпа была такая же, как в Отсу, на фестивале фейерверков у озера Бива. Я вспомнила тихую улицу Токимеки, поднимавшуюся со станции Дзедзе, и мне вдруг страшно захотелось домой. Люди вокруг казались мне какими-то городскими, и мы в своей школьной форме выглядели среди них чужеродными элементами. Обычно я не интересовалась модой, но утонченные наряды и формы необычного дизайна привлекали мое внимание». Вдруг я увидела такой же матросский воротничок, как у меня. Это не оригинальный фасон, и ничего странного не было бы в том, что в другой школе носят похожую форму. Но в тот миг, когда мой взгляд упал на лицо человека, я чуть не завопила. Девочка тоже заметила нас и приветственно подняла руку. «Надо же, какое совпадение!» На спине у Наруса был тот же черный рюкзак, с которым она ходила в школу. А в руках вместительная сумка Тоут с нашим местным персонажем от Кару. Волосы у нее отросли до такого состояния, что их можно было назвать очень короткие. И в глаза она не бросалась. Ух ты, Нарусы! Суда, похоже, удивился не так сильно, как я. Ты где с утра была? Слушала на физическом факультете лекцию о расщеплении и обогащении редких изотопов с помощью масс спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Путешествие в пика Она вытащила материалы и собиралась было пуститься в объяснение, но я перебила. «Мы идём обедать. Не хочешь с нами?» – предложил Суда. Это было лишнее. Возможно, для него Наруса – драгоценная одноклассница, которую он встретил в далеких землях. Но для меня она человек, с которым я хочу иметь как можно меньше общего. Да и она вряд ли думает обо мне хорошо. Я ожидала, что она откажется, но она сказала «неплохая мысль» и увязалась за нами. Студенческая столовая была организована по типу «кафетерия». Можно было самому выбрать основное блюдо и гарнир и расплатиться. Я взяла рис, куриные грудки с сыром в панировке и закуску из тофу. Наруса выбрала такие же грудки. Наверное, если 9 лет есть одну и ту же школьную еду, пожелания начнутся впадать. За стол мы с Судой сели рядом, а Наруса напротив. Наруса, а ты на чем приехала? спросил Суда. Наруса ответила, что ночным автобусом. Там можно отгородить свое место от других, так что это оказалось на удивление удобно. Я сначала тоже слушала и кивала, но потом меня стала раздражать эта ситуация. И я замолчала и переключилась на еду. Наруса вернулась к лекции про изотопы, или как там их, и Суда кивая ее слушал. Я после обеда одна погуляю. Судя явно будет лучше с Наруса, раз они оба интересуются естественными науками. Я встала, и он беспечно бросил. Пока, увидимся позже. На Наруса я старалась не смотреть, боялась, что если встречусь с ней взглядом, то опять застыну. Я отнесла посуду и вышла из столовой. Собиралась после обеда зайти на филологический факультет, но мне вдруг стало все равно. Решив уйти, я направилась к воротам, но сзади меня окликнули. «Онуки?» Я обернулась. Там стояла Наруса. Одна. «Я хотела кое-куда сходить, не хочешь со мной?» «А как же суда?» «Я с тобой хотела». Она держалась независимо. Забыла, что ли, что произошло у меня дома. Я после того с ней и словом не обмолвилась. Может, у меня был жар, и я видела сон? «И не делай такое страшное лицо. Говорят же, если с другом вышел в путь, весели дорога». Наруса легонько коснулась моей руки и зашагала вперед. Мы вышли из ворот и вскоре добрались до входа на станцию метро. Я заколебалась, не пойти ли назад. Но любопытство пересилило. Наруса зашла в вагон поезда, идущего в сторону Икебукуру. Мы сели рядом на свободные места. «Народу было, как на фестивале фейерверков». Ее слова заставили меня живо ощутить, что мы выросли в одном городе. «Мы куда едем?» «В Икебукуру». «А что там?» «Увидишь». Зря я спросила. «Ну вот и Икебукуру». Я довольно быстро поняла, куда Наруса направляется. Как только мы вышли со станции... В глаза бросилась надпись «Универмаг Сейбу и Кебукаро». Главное здание. Везде виднелся знакомый логотип Сейбу. Снова увидев картину, которой лишились жителей отцу, я поверх маски приложила руку ко рту. Да уж, суды уроженцам уроженцем кусаться, ей бы это чувство разделить не удалось. «Сфотографируешь меня?» Наруса сунула мне в руки цифровую камеру, встала у входа на минус первый этаж и, повернувшись ко мне, Подняла указательный и средний палец в знаке «Мир». Проходившие мимо люди поглядывали на нас, будто хотели спросить чего это она?». Поэтому я поспешно нажала кнопку. Потом я подумала, что мы в Токио, поэтому правильнее будет «Чего это она?». Я вернула камеру Наруса. Мы вошли в магазин. Я была здесь впервые, но поймала себя на ощущении чего-то давно знакомого. Здесь находились совсем другие магазины и другие товары, не такие, как у нас но всё равно чувствовала, что мы в Сейбу. У Наруса на глазах выступили слезы. Я чуть не рассмеялась от такой преувеличенной реакции, но поняла, что у меня комок в горле, поэтому не нашла что сказать. Пойдем на улицу, посмотрим снаружи». Чтобы добраться до эскалатора, пришлось пробираться сквозь толпу. Я вспомнила, что в сейбу отцу всегда было малолюдно. Когда мы вышли на улицу, мне показалось, что я уменьшилась. «Сейбу и Кабукоро Главный магазин сети был гигантским. Раз в пять больше универмагов, которые я себе представляла. Магазин Мудзи, который у нас в Отцу занимал кусочек первого этажа, здесь стоял отдельным зданием. Там же находился и восточный вход на станцию Икебукоро. Интересно, как тут вообще все устроено? Наруса снова попросила сфотографировать ее, и до меня дошло, что я ей понадобилась в качестве фотографа. Я разозлилась и протянула ей смартфон. И меня сфотографируй. На снимке, которую сделала Наруса, было четко видно меня и логотип Сейбу. Других особенностей не было. Ну и магазинище как будто не Универмаг, а целый город. Она с интересом щелкала камерой с разных ракурсов: Я собираюсь в будущем построить вот Универмаг. Легко, наверное, жить человеку, который может запросто выдать такое. Не то цель, не то мечта, не то честолюбивые замыслы. Я, конечно, считала, что строить в нашем зачахшем городке универмаг просто глупость. Но вряд ли Наруса передумает, услышав мое возражение. «Так ты для этого сюда сегодня приехала?» Спросила я, и Наруса удовлетворенно ответила. «Да». Когда мы ехали на метро обратно, я спросила у Наруса. «А зачем ты постриглась наголо?» Она со странным выражением лица дотронулась до своего ежика: «Ты первая, кто спросил?» «Все, наверное, боялись». «Конечно, боялись». Судя по ее реакции, никакой серьезной причины для этого не было. «Ты же, наверное, слышала, что у человека волосы за месяц отрастают на один сантиметр?» Это был эксперимент. Я не очень хорошо ее поняла и промолчала. Нароса продолжала. «Я побрилась 1 апреля, перед поступлением в школу, потому что хотела удостовериться, что к 1 марта, к выпускному, волосы отрастут на 35 сантиметров». Я не сдержалась и прыснула. В младших классах, глядя на прямые до плеч волосы Наруса, выходивших к трибуне, я не раз ей завидовала, потому что хотела такие же. А нельзя было, не сбревая просто замерить изменения за определенный промежуток времени и посчитать. Даже я поняла, как растут мои волосы благодаря выпрямлению. Хотела строго соблюсти условия. Кроме того, в салоне красоты сделают так, что волосы по краям будут не такой длины, как в середине. Ты разве не хочешь узнать, как они будут расти все вместе одновременно? «Какой-то момент я поняла, но соглашаться не хотелось, поэтому буркнула. Ну да». «Но оказалось, что короткие волосы ужасно удобны, и мне расхотелось их отращивать», сказала Наруса, ухватив себя за поросль на макушке. «Раз уж побрилась, теперь придется идти до конца». Я не удержалась от подколки, но она серьезно ответила. «Ты совершенно права». «Ты извини, что я на тебя рявкнула тогда. Ты ведь специально зашла ко мне». Набравшись смелости, извинилась я. Наруса сделала вид, что не поняла. «Ты о чем? Мне показалось, что настаивать бессмысленно, и я ничего не ответила. Когда мы приехали в Токийский университет, Наруса бросила. «Увидимся после каникул». И исчезла в толпе. Было непонятно, действительно ли она решила поступать в Токийский университет. Но даже если бы я спросила об этом, вряд ли бы она дала вразумительный ответ. Я посмотрела на телефон. Отсюда пришло сообщение. «На Фисфаке будут рассказывать про факультет». Я ответила. «Схожу на пробную лекцию на филфаке и стала искать нужное мне место на карте кампуса. Когда я осталась одна и огляделась, то увидела вокруг множество людей. Перед этим мне в глаза бросались только те, кто выглядел ярко. Но обнаружились и скромно выглядевшие люди, и люди в обычной повседневной одежде. Люди, существовавшие в ней переплетения схем, которые я себе рисовала, тоже жили внутри своих связей. В мире, где людей так много, вероятность соединения ниточек казалась чудом. Я отправилась на филологический факультет, размышляя о том, что после каникул расскажу об этом Юко».